В маленьком районе, западнее Вашингтон-сквер, улицы, невероятно извиваясь, делятся на небольшие полоски, называемые кварталами, которые загибаются под невероятными углами. Одна и та же улица пересекает сама себя, иногда даже дважды. Люди искусства потянулись в эксцентричный Гринбич Вилледж, желая без лишнего шума занять недорогие комнаты с окошками, выходящими на север голландскими мансардами и остроконечными крышами. Потом художники притащили с 6-й авеню оловянные кружки и парочку жаровины стали именоваться колонией. На третьем этаже их общего дома была квартира с Юей Джонси, при рождении нареченной Джоанной. Одна была из Майна, вторая из Калифорнии. Они познакомились в Дальмонику на 8-й улице, И вскоре обнаружили, что их вкусы в отношении живописи, салата из цикория и одежды совершенно совпадают, результатом чего стало решение жить в одной квартире. Но это было в мае, а в ноябре пришел невидимый враг, известный докторам под именем Пневмония. Он бродил по колонии, трогая ледяным пальцем то того, то другого, Этот кровожарный бандит победоносно прошелся по всему из сайту, будучи беспощаден к своим жертвам. И вот его шаги стали раздаваться в узких и густо заселенных кварталах. Господин Тнемония не был, скажем так, благородным пожилым джентльменом. Маленькая хрупкая женщина, привыкшая к знойным ветрам Калифорнии, вряд ли была равносильной соперницей этому краснорукому, страдающему от отдышки злобному старику. Но он выбрал своей жертвой Джонси, и она, боясь сделать лишнее движение, слегла на свою крашеную железную кровать, глядя в окошко на глухую кирпичную стену соседского дома. Однажды утром суетливый доктор отозвался ее в коридор. «У нее один шанс из десяти», — сказал он, стряхивая термометр. «Это в том случае, если она захочет выздороветь. Иногда случается, что люди выкарабкиваются с того света, ставя медицину в тупик. А ваша подруга настроила себя на мысль, что не выздоровеет. У нее есть какая-нибудь мечта? Она хотела когда-нибудь нарисовать Неапольский залив, ответила Сью. Рисование? А есть у нее за душой что-то такое, о чем стоило бы подумать дважды? Мужчина, например. Мужчина? Переспросилась югнусавая: «А стоит ли он того?» Не доктор, у нее нет ничего такого». «Плохо. Я постараюсь сделать все, что в силах науки, но когда пациент подсчитывает расходы на свои похороны, я мысленно снижаю его шансы выжить вдвое. Если вы заставите ее заинтересоваться, какой фасон манжет к пальто моден в этом сезоне, то я обещаю вам, что ее шансы будут не один к десяти». Один к пяти. После ухода доктора Сью ушла в мастерскую и насквозь промочила слезами японскую салфетку. Потом она собралась силами и вошла в комнату Джонси с мольбертом под мышкой, насистывая веселый мотив. Она остановила мольберт и начала рисовать картинку к журнальной истории. Молодые художники прогладывают свою дорогу в живописи, иллюстрируя истории, которые сочиняют молодые писатели чтобы положить свою дорогу в литературе. Пририсовывая брюки и манукль главному герою истории, ковбоя Сайдаха, Сью услышала тихий звук, который вскоре повторился. Она быстро подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала в обратном порядке. 12 сказала она. Чуть позже последовало... «Одиннадцать. 10 9 Потом 8 и семь почти вместе». Все интересованно посмотрела в окно. Что там можно считать? Там была только глухая кирпичная стена в двадцати футах от их дома и вьющаяся по ней плед дикого винограда. Холодное дыхание осени сдуло его листья, и только голые ветки сцеплялись за кирпич. «Что такое, дорогая?» 6 сказала Джонси почти шепотом. «Они падают быстрее. Три дня назад их было почти 100 У меня голова разболелась их считать. А сейчас это так легко. Вот еще один упал. Осталось пять». «Пять чего? Скажи мне. Листьев на винограде. Когда упадет последний... Настанет мой очередь уходить. Я узнала об этом три дня назад. Разве доктор не сказал тебе? Никогда не слышала подуманной несуразице. Как связаны листья с твоим здоровьем. Понимаю, ты любишь этот виноградник. Не хандри. Доктор сказал, что твои шансы выздороветь неплохие. Он сказал, что твои шансы 10 к 1. Это почти как возможность, будучи в Нью-Йорке, проехать на трамвае мимо нового здания. «А теперь постарайся заснуть. Позволь Сьюзи вернуться к рисованию, чтобы она могла продать рисунки редактору и купить вина своей больной девочке и свиных поджарок себе, обжоре. «Не надо вина», сказала Джонси, не отрываясь от окна. «Вот и еще один упал. Но осталось четыре. Не хочу спать. Хочу увидеть до наступления темноты, как упадет последний». Тогда и мне будет пора. «Джонси, дорогая», — сказала Сью, нагиваясь над ней, — «обещай мне закрыть глаза и не смотреть в окно, пока я не закончу работать. Я должна сдать рисунки завтра, мне нужно включить свет и закрыть штора. «Ты не могла бы работать в другой комнате?» «Я лучше буду здесь, с тобой. Кроме того, я не хочу, чтобы ты смотрела и смотрела на эти дурацкие листья. «Скажи, как только закончишь», — сказала Джунси и легла в кровать ровно, словно упавшая статуя. «Я хочу увидеть, как упадет последний. Я устала ждать, устала думать. Я хочу отрешиться от всего и просто плыть вниз, вниз, как эти бедные уставшие листья. Постарайся поспать. Я позову Бермана позировать мне. Я отойду всего на минутку. Не шевелись, пока я не вернусь. Старику Берману, художнику, жившему на первом этаже под ними, было за 60. У него была борода, как у Микеланджелевского моисея, опускавшегося от сатировской головы к силу черта. Он был неудачником. 40 лет водил кистью, но даже не приблизился к уровню мастера. Он всегда был в шаге от написания своей главной картины. Но так и не начал ее. Несколько лет он ничего не рисовал, кроме разве что рекламных картинок. Он подрабатывал натурщиком у молодых художников колонии, которые не могли позволить себе оплачивать услуги профессионала. Он пил много джина и все еще говорил о своей главной картине. Для большинства же он был просто сварливый старик. Готовый придраться к чему угодно, считающий при этом себя цепным мастифом, охраняющим молодых художниц из квартиры наверху. Сью застала Вермана в доме, в полутемной коморке. От него сильно пахло можжевеловыми ягодами. Сбоку лежал натянутый на подрамник чистый холст, который вот уже 25 лет ожидал, когда же на него нанесут первый штрих главной картины. Она рассказала о фантазии Джонси о своих опасениях, что подруга действительно тихо улетит из этого мира. Как эти листья. Старый Берман медленно перевел на нее красные глаза и начал громко высказывать свои соображение по поводу таких идиотских выдумок. «Что? На свете есть настолько глупые люди, чтобы собраться умирать из-за того, что осенью упадают листья с какого-то там виноградника?» «Первый раз слышу». «Я не пойду к вам позировать, если там царят такие настроения. Почему вы не выбьете из ее головы ту чушь?» «Бедная мисс Джонси. Ей очень плохо. Ее перестало лихорадить, но она загрустила и хочет уйти». «Хорошо, мистер Берман. Не хотите позировать? Не надо». «Старый болтун. Вы просто вздорная баба. Кто сказал, что я не хочу?» «Пойдемте». Я вот уже полчаса пытаюсь сказать, что готов позировать. Господи, кто бы мог подумать, что мисс Джонси ляжет с пневмонией. Когда-нибудь я нарисую свою главную картину, и мы все уйдем. Вот так. Когда они поднялись, Джонси спала. Сью поправила штору и вела Бермана в другую комнату. Минуту они вдвоем смотрели на виноградник за окном, с почти суеверным страхом. Потом переглянулись. Шел дождь со снегом. Берман сел перед перевернутым котелком, призванным изображать скалу, и вошел в руль отшельника. Проснувшись утром, Сью увидела, что Джонси, не моргая, смотрит широко открытыми глазами на закрытую штору. говори штору, я хочу посмотреть», — потребовала больная слабым голосом. Сью тоскую подчинилась. Но случилось чудо. Несмотря на ночную бурю и штормовой ветер, на винограднике остался один листик. Последний. Еще зеленого черешка, но с уже потемневшими краями и пожелтевшей серединой. Он и сел в каких-нибудь 20 дюймах над землей. «Последний», — сказала Анджонси. «Я думала, он упадет ночью». Ветер так громко завывал. «Сегодня он упадет». Не я наконец-то умру. Дорогая, сказала Сью, опуская голову на подушку рядом с лицом подруги. Подумай во мне, если не думаешь о себе. Что я буду делать без тебя? Джонси не ответила. Самое одинокое, что может быть на свете. Душа, уже приготовившаяся к таинственному и далекому путешествию. Подготовка захватила ее полностью. Одна за другой рвались нити, привязывавшие ее к подруге, к земле, к этому миру. День подошел к концу, и сквозь сумерки они увидели одинокий лес на винограднике, висящий на прежнем месте, около самой стены. Ночью снова дул северный ветер, а дождь склазил в окна. Когда рассвело... Безжалостная Джонси потребовала открыть штору. Листок оставался на месте. Джонси долго лежала, глядя на него, а потом позвала Сью, занятую варкой куриного бульона. «Я была не права, Сьюзи. Что-то заставило лист не упасть, чтобы показать мне, какая я эгоистичная, желать смерти грех. Принеси мне, пожалуйста, чуть-чуть бульона и немного молока с пенкой». Нет, принеси сначала зеркало, а потом переложи подушки, и я сяду и буду смотреть, как ты готовишь. Часом позже она сказала. все когда-нибудь я нарисую Неапольский залив. Доктор пришел после обеда. все нашла предлог выйти в коридор, когда он уходил. Есть улучшение, сказал он, нажимая худенькую дрожащую ладонь. При хорошем уходе она поправится. А сейчас я должен осмотреть другого больного. Берман. Художник, кажется. Тоже пневмония. Он старый и ослаблен, а болезнь серьезная. Надежды нет, но сегодня его заберут в больницу. Хорошие условия. На следующий день доктор сказал Сью. Она вне опасности. Вы победили. Витаминный уход — вот все, что в ей теперь нужно. Вечером Сью подошла к кровати, лежа на которой Джонси взяла совершенно ненужную синюю накидку на плечи и обняла ее. «Мышонок, я должна тебе кое-что сказать. Мистер Берман сегодня умер в больнице от пневмонии. Он проболел всего два дня. Уборщица пришла к нему в комнату и увидела, что Берману совсем плохо. А вся его одежда и обувь насквозь мокрые, холодные, как лед. Никто не мог понять, где он был в такую ужасную ночь. А потом обнаружились еще горящие светильники и стремянка, застрянутая с ее обычного места, а еще испачканные кисточки и палитра, на которые были смешаны желтые и зеленые краски. И посмотри в окно. Листок, нарисованный на стене. Я не что он не упал и даже не шелохнулся, когда дул ветер. Это, дорогая моя, и есть главная картина Бермана. Он нарисовал ее в ту ночь, когда упал последний листок.